Глава 24. четвертая. Азиат с керамбитами предсказуемо пошел в атаку, прикрывая своего товарища. Бандана вновь телепортировался, сместившись вправо, и быстро нагнулся, подбирая паранг. Я понял, что у одного из противников артефакторное оружие, и убрал проницаемость. Оппонент сильно удивился, провалившись ногами в пол. Инерция увлекла бедолагу вперед, но он сохранил равновесие и даже взмахнул керамбитом, целясь мне в горло. Я решил воспользоваться моментом и ломанулся через весь зал к оружейным стойкам, по пути превращаясь в тень. Бандана разгадал мой маневр и телепортировался на перерез. Я почти успел добежать до стойки с секирами, когда дорогу мне преградил худощавый силуэт с идиотским мачете. Просочившись сквозь ублюдка, я нырнул в деревянную колонну, выпал с обратной стороны и, развернувшись, схватил стойку уплотнившейся рукой. Прыгун не успел сконцентрироваться для перемещения и уклониться не успел. Я обрушил на врага стойку с топорами, и все эти игрушки посыпались на индонезийца». Подбежав к растерявшемуся противнику, я пнул его в колено, затем сместился вправо и добавил мощный хук в челюсть. Азиат не поплыл, скотина такая, а попытался взмахнуть по рангам. Прошил мою бесплотную тень и открылся для удара. Уплотнив правую руку, я рубанул гада ребром ладони по кадыку. «Вот это больно!» Индонезиец выпучил глаза и захрипел. Я тут же перехватил кисть с парангом, намереваясь сломать ублюдку руку, но слева из пустоты выкрутился боец с керамбитами. Молниеносный взмах, и я почувствовал боль в предплечье. Да, я почти успел уклониться, но это было почти. Индонезиец вычертил кровавую полосу у меня на коже. Рубашка мгновенно пропиталась кровью. Дернув на себя бандану, я столкнул противников лбами ударил снизу раскрытой ладонью, вгоняя ее в локтевой сгиб недоноска. Что-то хрустнуло, паранк выпал из ослабевших пальцев. Поединок разворачивался с такой скоростью, что я даже не успевал нагнуться и поднять один из валявшихся на полу топоров. Бандана взревел и на несколько секунд выключился из игры. Второй боец оттолкнул пострадавшего товарища и пошел на сближение. Сука! выплюнул я. И принял бой. В этом мире мне еще не доводилось работать на таких скоростях против холодного оружия. Блоки, ударные связки, замахи — все перетекало друг в друга. Секундная заминка могла стоить мне жизни. Индонезиец мастерски владел керамбитами, орудовал ими как бог. Я же действовал на пределе собственных возможностей. Азиат пропускал удары в корпус, челюсти, по ногам — но упорно не хотел вырубаться. Я обзавелся царапинами на боку, левой груди, скуле и бедре. Каким-то чудом этот урод не вскрыл мне артерии. Переломный момент наступил, когда я нырнул под очередной замах, прописал индонезийцу кулаком по печени, заблокировал чужой локоть и врезал оппоненту выдвинутой костяшкой среднего пальца в висок. Убийцу повело... Он попытался еще взмахнуть своими железками, но в итоге осел на полированные доски. Я тут же врубил проницаемость. И вовремя, потому что бандана чуть не снес мне голову своим тесаком. Выродок снова атаковал в прыжке, оружие он удерживал левой рукой. Пропустив врага сквозь себя, я нагнулся и поднял индийский томагавк. Бандан молниеносно развернулся и обрушил на меня косой удар сверху. Мимо кассы, я же тень. Вернув себе материальность, бью наотмашь томогавком. Попадаю в ребра с хрустом и хлюпающим звуком. Азиатский терминатор дергается, судорожно выдыхает и сверлит меня ненавидящим взглядом. Вырываю топор, заливаю доски кровищей и ставлю финальную точку, проламывая хмырю череп. Мертвое тело с глухим стуком падает на пол. Вот гады! Теперь придется тут все вычищать. Бегло осматриваю себя на предмет повреждений. Раны неглубокие, но болезненные. Керамбиты, похоже, разрабатывались специально против меня. Интересно, и на островах шаманы живут, ничего не скажешь. Боги! Два этих засранца чуть меня не уделали. А все потому, что кое-кто не имеет привычки таскать с собой оружие. Жизнь тебя, Крикс, ничему не учит. «Великовозрастный дегенерат. Переступив через судорожно подергивающееся тело, я направился к выходу из Дадзё. Желание осматривать усадьбу пропало само собой. Первым делом я сходил к Ирбису, забрал трость-меч, вернулся в дом и позвонил бродяге. Попросил переадресовать звонок демону. Вызвал его вместе с Ольгой в танке, объяснив ситуацию». Мне нужно было не просто доехать к себе без приключений, но и прибраться в додзё. При этом оставались еще кое-какие нерешенные задачи в городе, поэтому Ольга везла с собой комплект чистой одежды. Пока ехало подкрепление, я принял душ и привел себя в относительный порядок. Царапины быстро затягивались. Итак, что имеем? Целый клан убийц, которому принадлежал Мансур, ополчился на меня с твердым намерением отомстить. Одаренных там хватает. Я прикончил троих, двух прыгунов и одного пирокинетика. Все тренированные, жесткие, опасные. Владеют переделанным оружием. Есть у них шаманы, способности которых вообще за гранью моего понимания. Ясновидящие, каббалисты — это война. Чем больше трупов я буду оставлять, тем масштабнее будет охота. И не похоже, чтобы эти ребята были договороспособны. Сражение будет вестись до последнего бойца. Демон оказался умным мальчиком, привез целую бригаду наших ребят и пригнал фургон, отжатый у дранько. Пока мои гвардейцы упаковывали трупы индонезийцев и очищали пол от крови, Мы с демоном и Ольгой трепались на тему внезапного противоборства. «Говорил, бери охрану», — пробурчал лютый, выслушав мою историю. «Нет, гордый он. Я когда в учебку пришел, там был один сержант по фамилии Петренко. Знаешь, что он мне сказал?» Не откуда же мне знать?» Хмыкаю в ответ. «Лекцию я заслужил, придется терпеть. Гордый мертвец — это мертвец». Демон поднял указательный палец вверх. Ой, ну, все. Я теперь буду в танке ездить. Отгонишь Ирбис домой?» Паша не сразу сообразил, в чем подвох. «Так просто. Даже сопротивляться не будешь». «Не буду», — заверил я. «Ольга назначается моим водителем». «И еще один сопровождающий. Решил закрепить успех командир гвардии. По моему усмотрению». «Уговорил окаянный». Сдался я. Разумеется, полицию мы не вызывали. Теперь, когда я в клане, само слово «полиция» звучит смешно. По законам империи я могу разбираться с кем угодно силами своего рода и даже не ставить об этом в известность лидера Великого дома. Если, конечно, не затрагиваются интересы других кланов. Ну и просить защиту у Трубецкого я тоже могу. Он не просто лидер, а мой сюзерен». Вот только нет никакого желания. Репутация обрушится в ноль. Я буду должен кому-то, а еще дам понять, что не могу справиться с внешними угрозами самостоятельно. А я могу. Индонезийцы решили повоевать. Пусть готовят факела для сжигания трупов. Моя бригада справилась быстро. Заказали через службу доставки чистящие средства, щетки и губки. Хорошенько все отдраили а мертвецов вывезли за пределы города и там сожгли. Демон с шиком помчался на Ирбисе в Красную Поляну, а я отправился в рекламное агентство, чтобы договориться о новых билбордах. За последние недели у меня резко выросли расходы на рекламу. Вместе с тем и доходы выросли. Объемы продаж увеличивались, список партнеров расширялся, приходилось нанимать новых курьеров». А самое главное, наши продукты в вакуумных упаковках стремительно завоевывали рынок. Вместе с тем обострилось противостояние с Дягилевым и Бестужевым. Упыри не хотели отставать и копировали наши приемы. Например, ввели скидки для постоянных клиентов, продублировали пятничные акции с бесплатным товаром в подарок и стали приторговывать бытовой химией. С каждым днем чмошники раздражали меня все больше. Наше противоборство перекинулось на радио и в газеты. А еще в почтовые ящики рядовых горожан, куда массированными темпами забрасывался спам в виде листовок. Обе службы доставки обзавелись своей символикой, пошили для курьеров спецодежду, стали выдавать фирменные дождевики и кепочки. Мы теперь ездили в оранжевом, конкуренты в зеленом». Если курьер работал на своей машине, клеил на борта наш логотип и номер телефона, за такую самоотверженность полагалась небольшая доплата. Примерно то же самое творили и Дягилев с Бестужевым, что указывало на пристальное внимание с их стороны. И работу шпионов куда ж без этого. Я не исключал, что среди наших курьеров и даже диспетчеров могут оказаться крысы, Поэтому напряг демона поисками телепатов в службу безопасности. Мы тоже не дремали. Федя отправил к мерзким конкурентам проекцию и выяснил, что их АТС работают на совершенно иных принципах, чем наши. До технологии, которая была практически запатентована, Дягелев и Бестужев добраться не смогли, поэтому выбрали логичный для этого мира путь. Наняли каббалиста. Не знаю, кем был этот одаренный, но он сумел проложить такие цепочки, что позволяли переключать поступающие на один номер звонки на линии операторов. Минусы, разумеется, обнаружились, и существенные. Прежде всего, на АТС должен был присутствовать хотя бы один одаренный оператор, от которого запитывались знаки. А это специалист на очень высокой зарплате. Второй минус – скорость переключения. Клиенты «Молнии» вынуждены были около 20 секунд ждать соединения. Третий минус – операторов требовалось больше. Из-за конфигурации цепочек. Ага. Вот и получается, что наша система выгоднее. Проще, дешевле, эффективнее. Конкуренты тоже это осознают, поэтому хотят вытеснить нас с рынка, развернув дорогостоящую рекламную кампанию. Выиграет, естественно, тот, у кого бюджет выше. На данный момент это не мы, однако прибыли растут, а вместе с этим высвобождаются и средства на войну. Знаете, подобные конфликты – это нервы. Вопрос в том, у кого они крепче. В мире, где меч решает многое, если не все, кто первым решится переступить черту и решить вопрос силовыми методами? Моему роду это невыгодно. Не сейчас, во всяком случае. «Индонезийцы слетели с катушек, дознаватели в турове копают под меня, да и в целом недоброжелателей хватает. Но если Дягилев и Бестужев оборзеют, в игру вступит черное око, которое надо бы подключить и к решению текущей проблемы. Ольга отвезла меня в кафешку на Монетном бульваре, где я запланировал встречу с одним из чиновников муниципалитета». Чиновник получил скромный аванс за информацию, которая меня очень интересовала. Помните безлюдный участок, прилегающий с юга к моему наделу? Заброшенный пустырь с недостроенным домом. Я хотел выкупить эти земли, но понятия не имел, с кем вести переговоры. А чиновники не имели права разглашать кадастровые данные без разрешения владельцев. Права-то не имели, но мы в России... А здесь любые вопросы решаются на щелчок. Бабло побеждает зло. Разговор был коротким. Мне назвали фамилию, я положил конверт на стол и удалился. Обмен ценностями занял всего несколько минут. Все это время Ольга безмолвной тенью маячила неподалеку. Жара крепчала. К счастью, у меня в танке работал кондиционер, иначе я бы задохнулся в салоне при закрытых окнах. Ольга запретила опускать стекла, чтобы не стать мишенью для физического кинетика или пироса. Наш продвинутый вездеход вполне мог выдержать огненную атаку, благодаря встроенной артефакторной защите и сложным каббалистическим цепочкам, но для этого шофером должен быть одаренный. Ольга объяснила, что Урал постоянно подпитывается Ки, но второй ранг позволяет компенсировать затраты непрерывной циркуляцией. В случае атаки на контуры поступает больше энергии, но опять же Ольга вытянет. Вообще, я думал над тем, чтобы сделать эту женщину главой службы безопасности. Ольга ведь обладала телепатическими способностями, что делало ее неоценимым сотрудником в разведке. Но, пораскинув мозгами, я отказался от дурной затеи. Хорошие телохранители на дороге не валяются, а телепата я себе найду». Заехав к одному из деловых партнеров, я подписал договор на расширенные поставки, после чего отправился на террасы к Хасану. Потрепавшись со стариком и разузнав о желающих пополнить мою гвардию, поехал домой. После обеда начали приезжать интересные люди, те, которых я давно ждал. Начну, пожалуй, с пилотов. Муж и жена, оба с примитивными эмпатическими способностями. Боевую карьеру на таком не построить, и пара подалась в пилотирование мехов. Начинали супруги Корницкие на полигонах дома «Волка». Потом пять лет отслужили в гвардии одного влиятельного дальневосточного рода, после чего подались в наемники, где и познакомились с демоном. Я не стал проверять их навыки управления шагателями, поскольку Паша за обоих поручился головой. Просто подписал контракты и поставил на довольствие. Выделил отдельную комнату в казарме и вновь крепко задумался о расширении своих владений. Самые интересные персонажи подъехали ближе к вечеру, и среди этих гостей был каббалист.